проявлял удивительную осведомленность. Вот когда вашего приемного отца, Кирилла Борисовича, арестовали, а когда Вероника Александровна из Хабаровска приехала? А что вы вообще можете сказать о Веронике Александровне? Получали ли старшие Градовы письма от арестованных детей? И как на них реагировали? Не замечалось ли... предвзятого отношения по национальному вопросу к вашей приемной матери Цецилии Наумовне Розенблюм. А вот насчет Нины Борисовны. Как она? Ну, в том смысле, как проживала, часто ли бывала у родителей, не ссорилась ли с мужем, как к дочери относилась? Вообще, как высказывалось? Как интересно изменилась жизнь семьи после ареста старшего сына Никиты Борисовича? Заезжали ли его старые друзья или полностью все отвернулись? А как вот к вам приемышу из крестьян все эти градовые относились? Не унижали вашего человеческого достоинства? Последний вопрос показался Мите таким диким, что он даже как-то захаркнулся, сглатывая мокроту, что, возможно, было задумано как изумленный смех. После этого странный гость, не прощаясь, выбрался из землянки. Еще несколько дней прошло в неопределенности. В кашу стали савать кусочки мясных консервов. Митя подумал, что шмальнут теперь не сразу. Он кому-то там для чего-то нужен. Странный гость посетил его явно неспроста. И вдруг опять все перевернулось и покатилось. Теперь уже прямо в волчью пасть. Вдруг вытащили из землянки, накидали ни за что не проштой пиздюлей, погнали прикладами на дорогу, прибилих колонне предателей родины, и вот оттуда уже начался его окончательный марш на ликвидацию захаритоновку в тот обрак. Откуда было знать, Мите? что с каких-то высот поступил приказ немедленно ликвидировать всех предателей и сотрудничавших с оккупационными властями лиц в том секторе, где он имел несчастье находиться. Операция проводилась, во-первых, в порядке справедливой мести за недавнее убийство украинскими партизанами бендеровцами генерала Ватутина, а во-вторых. В превентивном порядке, поскольку генерал Хюббе с тремя танковыми дивизиями начал развивать в этом секторе успешное контрнаступление. И вот его подтаскивают к освещенному прожекторами к краю оврага, из которого ошеломляюще разит смертью. Стоят, покачиваясь, тени людей, похожие на мишени, в форме людей. Другие тени быстро проходят от одной тени к другой, стреляют из пистолетов в голову, в затылок. Тени-мишени пропадают, тени-стрелки утирают ряжки, кое-что, очевидно, на них попадает при выстреле в упор. Подтаскивают одну за другой и, Шатающиеся кучки людей, связанных вместе веревкой, при развязывании веревки в ответ на приказ разобраться иногда случается непорядок. Какой-нибудь псих начинает Ваньку валять, падает на колени. Театр тут всякие устраивает. Браться пожалеете, браться пощадите. Один так просто всех насмешил. Я сам шел, кричит. «Я же шел, как положено!» Хе, «Как будто если сам шел на расстрел, так его расстреливать не надо. Но если сам шел, так теперь сам и вставай, падла, как положено. Ну, давай, ребята, живей! Кончайте этот театр. Так до утра не управимся». Иной раз галопом-галопом, как конница-буденница, по кучам предателей начинали работать Максимы, и тогда дело шло веселее, хотя точность, конечно, снижалась. Ну, ничего, в яме все сойдется. Митя еще хотел распрямиться во весь рост, еще надеялся успеть выкрикнуть в слепящие фары красной, жадной до трупов электрификации, выкрикнуть что-то. Пролаять все-таки с ощетинившейся холкой, показать зубы трупа, чтобы запомнили, когда отпущенная без предосторожностей кривая всеобщей диаграммы коммунизма саданула его побоку и пошла дальше, срезая целый пласт земли и обнажая слежавшиеся эпохи, кости и окаменевшие печени. На обратном пути в Москву Нина делила купе с Любовью Орловой. Она была очень весела, хохотала, рассказывала о кинозвезде какие-то фронтовые курьезы, и Люба подхохатывала, прекрасно понимая, что у Градовой завязался роман. Наверное, уж какой-нибудь летчик-истребитель, воздушный ас, вся грудь в орденах. Кто-нибудь вроде знаменитого Покрышкина... Меньше всего, конечно, походил на героя фронтового романа некто сутулый и тощий, вжеванный, пережеванный шинельишки, который толкался вокруг автобуса с артистической бригадой до самого отъезда на железнодорожную станцию. Когда погасили свет, ненадолго лежала в счастливой дотье, все тело ее вспоминало прикосновения Сандро. И в глазах стояли его обожающие, какие-то ритуальные глаза. Язычник смеялась она в полусне и с драной кошки сотворила себе кумира. Она знала, что он может быть красивым, когда расстанется с этой гнусной формой, ничто не помешает ему стать красивым, даже маленькая плешь. она попыталась представить себе их будущую жизнь закатное хорошее старое медное небо над вечным Тбилиси, но вместо этого вдруг увидела головы шагающие в темноте колонны мертвую зыбь голов и вдруг совершенно отчетливо поняла, чье лицо мелькнуло перед ней в луче конвойного фонарика контракт Тура всей кожи, мгновенный и незабываемый спазм. Все, что выливалось из сверху лежащих, стекало на Дмитрия Сапунова в его последний час. Когда этот час прошел, он начал выкораббиваться, отодвигая от тяжелевшей конечности беспардонно сверху лежащих.